ни слова не говоря, вышел из коляски и молча возвратился в свояси Ярмарка занимает, как я уже сказал, обширнейшую территорию на песчаном и совершенно плоском пространстве земли между Окой и Волгой. Почва, на которую свозится огромное количество товаров со всех концов земли, едва-едва выступает из воды. Поэтому на берегах Волги и Оки видны только... бесконечные склады и амбары, тогда как ярмарочный город в собственном смысле слова расположен дальше от берегов, в основании треугольника, образуемого обеими реками. Этот торговый город Паденка состоит из большого числа широких и длинных улиц, прямых как стрела и пересекающихся под прямыми углами. План весьма далекий от живописности. Десяток другой павильонов псевдокитайского стиля возвышается над магазинами, но их фантастические очертания почти не оживляют печального и унылого общего вида ярмарки. Этот чинный базар кажется пустынным, так он велик. В его черте не видно толпы, тогда как окружающие эти лавочные линии предместья кишат разноплеменным и разноязычным народом. Ярмарочный город, как и все современные русские города, слишком велик для своего населения, хотя последний состоит, как я уже говорил, из двухсот тысяч душ в среднем. Правда, в его огромное число входят все приютившиеся во временных лагерях, разбитых вокруг ярмарки, а также избравшие своим жильем реки. Последние, на большом расстоянии покрыты сплошным лесом судов всех видов и размеров, где живет 40 тысяч человек. Эти населенные реки поразили меня, пожалуй, больше всего. Они напоминают мне картину китайских городов, где реки превращены в улицы людьми, живущими за недостатком твердой земли на воде. Все ярмарочные здания стоят на подземном городе. великолепной сводчатой канализации, в настоящем лабиринте, в котором можно заблудиться, если отважится на его посещение без опытного проводника. Каждая улица ярмарки дублирована подземной галереей, проложенной на всем протяжении улицы и служащей стоком для нечистот. Галереи эти, выложенные каменными плитами, очищаются по нескольку раз в день множеством помп, накачивающих воду из окрестных рек, и соединены с поверхностью земли широкими лестницами. Товары всего мира собраны на необъятных улицах ярмарки, но они в них теряются. Покупатели здесь самый редкий товар. Положительно все, что я вижу в этой стране, заставляет меня восклицать. Здесь слишком мало людей для столь огромных пространств. В противоположность странам древней культуры, где людям не хватает места для развития цивилизации. Английские и французские лавки – самые шикарные и изысканные на ярмарке. Для того, чтобы составить себе верное представление о нижегородском торге, нужно покинуть изящные китайские затеи Александровской эпохи и прежде всего побродить по окружающим ядро ярмарки базаром. Пробираться по ним дело нелегкое, ибо каждый занимает пространство доброго города. В каждом царят настоящий хаос крупнейшей торговли и по необходимости беспорядок оживленного движения. Начнем с чайного города. Это азиатский стан, раскинутый у самого слияния обеих рек, на вершине треугольника. Чай идет в Россию из Китая через кяхту, отсюда его везут в тюках кубической формы. Эти цыбики представляют собой обтянутые кожей рамы, каждое ребро которых длиной около двух футов. Покупатели протыкают кожу особыми щупами, чтобы узнать качество товара. Из кяхты чай транспортируется сухим путем до Томска. Там он перегружается на баржи и путешествует дальше по разным рекам до Тюмени, откуда снова сухим путем идет до Перми. Оттуда он по Каме спускается к Волге и таким образом попадает в Нижний. В Россию ежегодно ввозится от 75 до 80 тысяч ящиков чая, из которых половина остается в Сибири и зимой доставляется санным путем в Москву, а другая половина попадает на Нижегородскую ярмарку. Чайный этот маршрут описал мне крупнейший русский торговец чаем. И я не отвечаю ни за географию, ни за орфографию этого богача. Впрочем, у миллионеров могут быть точные сведения, потому что они покупают свои знания у других. Как видите, хваленый чай, доставляемый будто бы караванами и поэтому так высоко ценимый знатоками, на самом деле почти весь путь проделывает водой.